Бабуль, а почему дедушку похоронили в поселке, а не здесь у нас в городе? – спросила Вика. Он так хотел, только об этом и попросил перед смертью, – ответила бабуля. Это ведь я могла для него сделать, хотя было и непросто. Кладбище старое, пришлось заплатить, чтобы получить разрешение на захоронение, и после этого мы с твоей матерью и перестали друг друга понимать. Почему? Потому что она хотела, чтобы отца похоронили здесь. Понимаешь, она считала, что я от него избавилась, похоронив в поселке, куда ни я, ни она не собирались приезжать. Но ведь ты помогала Ларисе, ты не бросила их всех. Да, не бросила. А дед твой бросил. Он ведь не знал, что я деньги посылаю. Это было нужно мне, а не ему. Бабуль, а что теперь? Что мне делать? Теперь это уже твоя история. Я тебе все рассказала. Я скоро умру. Захаров и Лариса тоже. Твоя мама не захотела общаться с Иваном. Это был ее выбор. А ты, Митя, Лялечка, уже другое поколение. И вам решать, что будет дальше. Вы не должны оглядываться на нас. Вы родственники. Кровь у вас общая. И н о г д а внуки оказываются мудрее стариков. Но даже если ты все это забудешь... Я тебя пойму, как поняла твою мать, и Ивана тоже. Он имел право на обиду, и твоя мама тоже. А у вас будет свой выбор, лишь бы было не поздно. Видишь, я не успела. И еще одно. То место, где твой дедушка похоронен, семейное захоронение. Бумаги у меня все лежат. Только я не для себя все устраивала, для Ларисы. Пусть она будет похоронена рядом с Петей в одной могиле. И памятник сделай общий, чтобы две фамилии на одном камне. Лариса меня переживет и Захарова переживет. Отдай документы Ивану, когда время придёт. Пусть он знает, где его мама должна лежать. Она имеет на это право. А меня кремируйте. Пусть только табличка в стене будет, никакой могилы. И вам проще, и мне легче. Бабуль. Я устала, очень устала. Завтра позвони своей матери, пусть приедет. Надо ей все рассказать. И окна пусть здесь меняет, если хочет. И скажи ей, что я лягу в больницу на обследование. Сердце что-то болит. Бумаги ей покажи, которые мы привезли. И там в шкафчике найдешь все адреса, квитанции. Пусть у вас хранятся. Бабуля еще долго говорила. Какие дела еще нужно сделать? Кому позвонить? Но Вика уже ничего не слышала. Она спала глубоким, спокойным сном без сновидений.